Глава 30. За мгновение до взрыва Сьюзен Дей, стоя в горячих лучах софитов перед общественным центром, проживая последние секунды своей сказочной противоречивой жизни, говорила: "Я приехала в Дели не для того, чтобы исцелять, оскорблять или подстрекать. Данная ситуация вышла за рамки политических соображений насилие не может быть правым я здесь чтобы попросить вас отбросить предвзятость и риторику чтобы помочь вам изыскать возможность помочь друг другу отвернитесь от привлекательности высокие окна вдоль южной стены общественного центра внезапно озарились сверкающим белым свечением а затем زرбались Чироки не затронул тележку для мороженого, но она всё равно не уцелела. Самолёт, совершив в воздухе последний кулибит, врезался в автостоянку в 25 футах от забора, на котором ранее тем же днём Луиза поддёргивала сползающую нижнюю юбку. Крылья с треском отвалились. Кабина пилота совершила увлекательное путешествие через пассажирский отсек. Фюзеляж взлетел в воздух с яростью бутылки шампанского, помещённой в микроволновую печь. Посыпалось стекло. Хвост, навис над туловищем чирокине подобие жала умирающего скорпиона, наталкиваясь на крышу додж-фургона с надписью "Защитим право женщин на выбор". Раздался яростный взрыв, сопровождаемый скрежетом металла. "Боже", начал было один из полицейских, стоявших на краю автостоянки, а затем С-4, спрятанный внутри коробки, вызорвался огромным серым глобусом флегмы ударившись об остатки панели управления откуда во все стороны торчали оборванные провода пластиковая взрывчатка оглушительно взорвалась освещая беговую дорожку бесси парка превращая автостоянку в ураган белого света и шрапнели дрожнулой декира стоявшего под ней у общественного центра И беседовавший с полицейским штата взрывной волной отбросило в дверь и пронесло по всему вестибюлю. Он ударился о стену и рухнул без сознания на осколки стекла. Но по сравнению с человеком, с которым он беседовал, ему просто повезло. Полицейского штата отшвырнуло на колонну, расположенную между дверями, и разорвало пополам. Ряды автомобилей защитили общественный центр от более тяжёлых разрушений, но это благословение будет понято намного позднее. Внутри более 2000 человек сначала замерли, не понимая, что им следует предпринять, и ещё более не осознавая, что же они только что увидели. На их глазах самая знаменитая феминистка Америки была обезглавлена. рваным осколком стекла. Её голова пролетела над шестью рядами словно странный белый мяч в светлом пореке. Пока не погас свет, никто не поддался панике. 71 человек погиб в панической давке, когда все ринулись к выходу. А на следующий день Daily News пестрела заголовками, называющими случившееся величайшей трагедией. Ральф Робертс мог бы сказать, что учитывая все обстоятельства, они ещё счастливо отделались. Очень счастливо. На балконе северной стороны сидела Соня Дэмбл, женщина с исходившими с лица синяками последнего в её жизни избиения со стороны мужчины. И обнимала за плечи сына Патрика. Книжка-раскраска с изображением Рональда и майора Макчиза лежала у него на коленях, но малыш успел раскрасить лишь золотистые арки. Не то чтобы он потерял интерес, просто ему в голову пришла собственная картинка. И, как это часто происходило с ним в подобных случаях, она пришла словно по принуждению. Большую часть дня малыш размышлял над происшествием в Хайрич. Дым жира, испуганные женщины и два ангела, спустившиеся, чтобы спасти их, но его чудесная идея перекрыла все эти мысли, и он принялся увлечённо рисовать. Скорее Патрику показалось, что он почти живёт в мире, созданном его воображением и нарисованном фломастерами. Он был удивительно хорошим художником, несмотря на столь юный возраст, мой маленький гений. Иногда называла его Соня, и его рисунок был намного лучше, чем картинка для раскрашивания на обратной стороне. То, что удалось выполнить до того, как отключилось электричество, могло бы стать гордостью одарённого студента-первокурсника школы искусств. Посередине листа поднималась в небо тёмная, сложенная из закопчённого камня башня. Автор имеет в виду свой роман тёмная башня. Её окружало поле роз, настолько красных, что казалось, они вот-вот оживут. С одной стороны стоял мужчина в выцветших голубых джинсах, плоскую грудь перекрещивала портупея, с каждого бока свисала по кобуре, а на самом верху башни мужчина в красном взирал на стрелка со смешанным выражением ненависти и страха. Его руки упирающиеся в парапет Также были красны. Соню заворажило присутствие Сьюзен Дей, но она всё же взглянула на рисунок сына. Последние 2 года она понимала, что её сын натура одарённая, как называют это детские психологи. Иногда она говорила себе, что уже привыкла к его изысканным рисункам и пластилиновым скульптурам, которые Патрик называл семьёй Клей. Возможно, так оно и есть. Да, в определённой степени Однако от вида именно этого рисунка её охватила дрожь, которую невозможно было списать лишь на эмоциональный стресс такого ужасного дня. Кто это? как можно спокойнее спросила Соня, указывая на фигурку ревниво выглядывающую с верхней площадки тёмной башни. Красный король, ответил Патрик. А, значит, красный король. а человек с пистолетами вон там когда мальчик открыл рот чтобы ответить роберта хаппер подняла левую руку с траверной повязкой и указала на сидящую позади неё женщину друзья мои мисс юзендей крикнула она и ответ патрика денвилла на второй вопрос матери потонул в буре аплодисментов его зовут роланд мама иногда он не спится он и Красный Король. Теперь оба они сидели в темноте. В ушах звенело, а в голове Сони, словно крылья мельницы, вертелись две мысли «Неужели этот мир?» День никогда не кончится. Я ведь знала, что не следует приводить его сюда. Неужели этот день никогда не кончится? Я ведь знала. Мама, ты мнёшь мою картинку, сказал Патрик, задыхаясь. И Соня поняла, что должно быть сильно прижала к себе сынишку. Она ослабила объятие. До них доносился визг, выкрики, бормотание из тёмной ямы внизу, где сидели достаточно богатые люди, чтобы заплатить 15 долларов пожертвований. Сквозь этот шум прорвался виск боли, заставивший Соню подпрыгнуть на месте. Взрывная волна, последовавшая вслед за взрывом, больно давила на уши и сотрясала здание. Продолжавшиеся взрывы на автостоянке, в воздух взлетали машины, показались незначительными, но Соня чувствовала, как ёжится и вздрагивает Патрик. "Успокойся, Пэт", сказала она. случилось что-то плохое, но мне кажется, это произошло снаружи. Благодаря тому, что взгляд её был прикован к яркому сиянию в окнах, Соня не видела, как голова её кумира слетела с плеч, но она знала, что каким-то образом молния всё же ударила в это место. Не следовало приводить его сюда, не следовало приводить его сюда, и что некоторые люди внизу охвачены паникой. Если запаникует и она, то ей и юному Рембрандту придётся туго. Но я этого не сделаю. Не для того я выбралась утром из смертельной ловушки, чтобы паниковать сейчас. Будь я проклята, если поддамся панике. Соня, потянувшись за Патрика за руку, ладонь его была ледяной. Как ты думаешь, мама, ангелы появятся снова, чтобы спасти нас? Слегка дрожащим голосом поинтересовался малыш. Нет, ответила она. Думаю, на сей раз нам лучше сделать все самим, и это в наших силах, ведь с нами все в порядке. Конечно, согласился мальчик, но затем прижался к матери. В какой-то ужасный момент ей показалось, что Патрик сейчас потеряет сознание, но малыш выпрямился. — На полу лежат все мои книжки, — сказал он. — Мне не хочется оставлять их здесь, особенно ту, в которой мальчик... Бертоломю никак не может снять с себя шляпу. Мы уходим, мам. Да, как только люди прекратят бегать и метаться, когда я скажу, мы встанем и пойдём. Пойдём к дверям. Я не понесу тебя, но пойду сзади, придерживая за плечи. Ты понял, Пэт? Да, мам. И никаких вопросов. Никаких рыданий, только книги. вручённые ей на сохранение, а рисунок он держал сам. Женщина прижала к себе сына и поцеловала в щёку. Они просидели на своих местах минут 5, пока Соня медленно не сосчитала до 300. Она чувствовала, что большинство их соседей уже разошлись, когда она добиралась к концу первой сотни, но заставила себя ждать. Теперь Соня кое-что различала в темноте, чтобы поверить Да, на улице что-то яростно полыхает, но ближе к дальнему концу здания. Какая удача, она слышала завывание сирен приближающихся полицейских машин, скорой помощи и пожарных. Соня поднялась на ноги. Пойдём, держись прямо впереди меня. Патрик Денвиль сделал шаг по проходу, придерживаемый за плечи материнскими ладонями. он вёл её вверх по ступеням к смутному мерцанию жёлтого света, лишь однажды остановившись, когда впереди них мелькнула тень бегущего человека. Рука матери сжала причёмы, рычая, она дёрнула сына в сторону. "Путь проклятый, сторонники жизни!" выкрикнул бегущий мужчина. "Проклятье! Я убил бы их всех!" Затем он скрылся из вида и поэт в ночь стал подниматься по лестнице. Теперь в мальчике чувствовалось спокойствие, отсутствие страха, наполнившее сердце Сони любовью и странной темнотой. Он был таким отличным её сын, таким особенным. Но мир не любит иных людей. Мир пытается вырвать их с корнем, как сырники. Наконец-то они добрались до коридора. Несколько человек в глубоком шоке метались из конца в конец, глаза их были затуманены, рты открыты. Они напоминали зомби из фильмов ужасов. Сони едва, взглянув на них, направила по этой лестнице. 3 минуты спустя они целые и невредимые вышли в разгоравшуюся ночь, а на всех уровнях вселенной предопределение и слепой случай пошли своим обычным курсом миры на мгновение задрожавшие на своих орбитах успокоились и в одном из этих миров в пустыне являвшейся апофеозом всех пустынь мужчина по имени Роланд перевернулся в своём спальном мешке и спокойно заснул под чужими созвездиями